Да пьяный он, киваю я на лежащего на земле человека. Сейчас мы его отсюда уберем. Кореши приехали мои, с которыми мы афган прошли. Вот мы с ними и врезали немного. Это ребят не удивляет. У них и отец сильно пьет. Да и на других пьяных они насмотрелись. Мы с коренастом поднимаем его товарища и тащим на улицу. Теперь нужно дотащить этого парня до моего дома. Там уже у меня есть сильно действующее средство, чтобы привести его в чувство. К счастью, на улице почти нет прохожих. И уже через пять минут я вместе с нежданными гостями заваливаюсь в свою комнату. Коренастый бросает товарища прямо на пол и достает из кармана записку. Это почерк Савелья, я его сразу узнаю. Срочно возвращайся в Питер, читаю я послание Савелья.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 Я им неоднократно пользовался, и он меня всегда выручал. А трюк очень примитивный. Человеку, к которому я должен идти, вместо себя надо послать какого-нибудь бомжа, найти слоняющегося без дела возле вокзала в пьяницу и отправить по нужному адресу. С одной лишь маленькой поправкой, предварительно надев ему на левую руку темную перчатку, эта темная перчатка действует как Безотказная ловушка. Достаточно увидеть ее, как на человека из засады сразу бросаются поджидающие меня люди. Они справедливо рассуждают, что двое одноруких инвалидов появиться в том месте, где они поджидают, так просто не могут. Таких совпадений не бывает. За исключением одного единственного случая, если я посылаю человека специально. А мне остается только наблюдать.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 25% за посреднические услуги, то он, не задумываясь, сдал меня глухарю, дав мой адрес и мою фамилию и даже написал мне запись.